Глава 3. По дороге к замку мы прошли мимо факультета рода Гриннеров, почти такого же здания, в которое я заселилась. Отличие было лишь в черепице. Естественно, тут она была зелёного цвета. Аллею, ведущую к крыльцу факультета, преграждала уже знакомая мне непроступная стена колючего кустарника. Несмотря на все предупреждения Конора, я не устояла перед любопытством попытаться преодолеть её. Правда, с разбега делать это не стала. Подошла аккуратно и медленно, протянула руку к одной из ветки, готовая к тому, что иллюзорные чары растают. И через секунду с негромким исклицанием потирала ушибленные локти, растянувшись под линок Конора. Как и предупреждал лорд Реднар, чары просто отшвырнули меня прочь, не позволяя пройти». Ох, такое чувство, будто меня в плечи как следует толкнули. А я говорил. "Осуждающе сказал Конор и протянул мне руку, помогая встать. Зато теперь я убедилась на собственном опыте". С приглушённым кряхтением ответила я и приняла его руку. Тёплые пальцы обхватили моё запястье, и на удивление легков стёрнули меня на ноги. Надо же, а пощуплому Конору и не скажешь, что он настолько силён. Давай локти посмотрю, любезно предложил парень, заметив, что я продолжаю морщиться. Сильно грохнулась. Постики бывало и хуже, старочитом равнодушием отозвалась я. Расстроена тронула порванной рукав рубашки, уже не белоснежной, а в ярких травяных пятнах. Эх, только новую одежду получила, а уже испортила. Ну ничего, бытовую магию я хорошо знаю, вечером у себя в комнате всё исправлю. Конор тем временем уже простёр свою ладонь над моими локтями, пропустив мимо ушей мою фразу. Прикрыл глаза, и мои руки окутало слабым зеленоватым сиянием. Оно медленно угасало, впитываясь искорками в мою кожу, а вместе с этим исчезала и боль. Не вытерпев, я задрала руку, и со изумлением уставилась на абсолютно чистую кожу, в ней следа царапин или царапин. Спасибо, поблагодарила изумлённо. не стоит благодарностей. Конор пожал плечами. В конце концов, практика в магии никогда не помешает. Подумал немного и добавил серьёзно. Только к факультету Блэкнеров не пытайся подойти. Есть у меня серьёзное такое подозрение, что там попытка преодолеть заслон приведёт к более серьёзным последствиям. Чёрные драконы любят причинять боль. Я уже столько про них наслышалась всяких ужасов, что заранее боюсь любой встречи, проворчала я, как будто это исконное порождение северных марей. Но учитывая, что именно чёрные драконы из покон веков патрулируют эти границы, ты не так уж и ошибаешься в своих предположениях, без тени улыбки сказал Конор. Как говорили нам на лекциях, чтобы успешно бороться со злом, надо во многом ему уподобиться. Я промолчала, Вряд ли Коннор оценит, что в этот момент желание познакомиться с кем-нибудь из Блэкнеров стало просто-таки невыносимым. Нет, естественно, я не собиралась заводить с чёрными драконами дружбу. Мне вполне хватит поглазеть на них с почтительного расстояния. Не думаю, что они настолько кровожадные и сумасшедшие, что без раздумий кидаются убивать первых встречных. Но крайне любопытно, как эти психи вообще выглядят. Коннор словно угадал мои мысли. У Коризнина покачал головой, но от каких-либо слов возстержался. Мягко развернулся на каблуках сапог и отправился дальше по дорожке. Последовала за ним и я, погружённая в раздумья. Удивительно, но за всё это время мы не встретили ни одного человека. Территория была абсолютно пустой, видимо, студенты и преподаватели действительно разъехались на каникулы по домам. Как выяснилось, библиотека располагалась в главном здании университета, в том самом старинном замке с высокими шпилями, который был виден с улиц Доркфорда. По словам Конора, тут же находились преподавательские спальни и их рабочие кабинеты, а ещё архив. Словом, это крепость порядка и спокойствия вдали от шумной студенческой жизни. При виде знакомых изящных очертаний башен я не удержалась от привычного восхищённого вздоха. Почувствовав, как сильно забилось сердце, подумать только. Всего несколько дней назад я любовалась университетом из-за забора. Скажи мне тогда, что совсем скоро я попаду сюда уже в качестве будущей студентки, рассмеялась бы тому шутнику в лицо. Как же красиво, само слетело с моих губ. Конор неопределённо хмыкнул, явно не разделяя моих восторгов. Почему-то поёжился и выпрямился, отдёрнув жилет. Я заворожённо сделала шаг, ещё один, догнала Конора, вышла вперёд. Но в следующую минуту он перехватил меня за руку и с силой дёрнул, заставив остановиться. Не торопись. Почти не разжимая губ, обронил парень, когда я удивлённо обернулась к нему. Амара, стой спокойно. Что это с ним? Такое чувство, будто он чего-то очень сильно боится. Я опять посмотрела на Самака. И шпили золотились в лучах солнца, уже клонившегося к закату. Длинную каменную лестницу, ведущую к приоткрытым распашным дверям, охраняли две каменные горгульи. Статуи были выполнены с таким мастерством, что казались живыми, как будто крылатые чудовища с хищными клыкастыми пастями и когтистыми лапами просто присели отдохнуть. И вдруг одна из них отчетливо пошевелилась. Я приоткрыла от изумления рот, не в силах поверить глазам. Да быть такого не может. Показалось? Увы, но нет. В этот момент вторая горгулья неспешно переступила лапами по постаменту. Медленно из какой-то кошачьей грации потянулась, после чего совершенно бесшумно спрыгнула на землю, стряхнув с себя каменную пыль. Я величайшим усилием воли подавила вопль ужаса. Покачнулась, готовая бежать, куда глаза глядят. Но Конор крепко сжал мою ладонь, принуждая остаться на месте. Не тёркайся, шёпотом предупредил он. Иначе будет хуже. Потерпи пару минут. Пару минут? Я прикусила губу, наблюдая за тем, как подчёркнуто неспешно к нам подходит горгулья, глубоко впечатывая лапы в землю. Вторая оставалась на прежнем месте, но позу переменила. Теперь она припала к постаменту, словно готовая к прыжку. Её длинный хвост, заострённым шипом на конце, раздражённо молотил по бокам. «Кто?» — прорычала Гаргулья, остановившись совсем рядом с нами. Ощерилась, продемонстрировав громадных размеров клыки. «Куда?» «Студенты!» — послушно ответил Конор. «Идём в библиотеку!» Гаргулья склонила голову на бок. Она обошла нас кругом. Всё то время, пока она была у нас за спиной, моё сердце по ощущениям не билось вовсе. Так и чудилось, что вот-вот чудовище нападёт на нас. Одним ударом когтистой лапы снесёт головы, после чего славно поужинает свежим человеческим мясом. Но горгулья вернулась на то же место, опять уселась, уставившись на нас пустым взором каменных глаз. Коннор пророкотал она. Да, с готовностью отозвался он. И Амара, она новенькая, но её уже зачислили. Коннор задумчиво протянул огаргуля, пропустив моё имя мимо ушей. Ну, или что у неё вместо них имелось, обронила с нажимом. Запрет. Запрет только на посещение музея артефактов, возмутился Коннор. Честное слово, я в библиотеку и никуда больше. Горгулья шумно вздохнула. Склонила голову теперь на другой бок и замерла так, словно к чему-то прислушиваясь. Руку, наконец повелела она. Конор зябко поёжился, но послушно вытянул пред собой руку. Хвост горгульи взмыл в воздух, и я всё-таки вскрикнула, когда шип прочертил по ладони парня длинную кровавую царапину. Всё в порядке. Раскривившись, поторопился успокоить меня Коннор. «Амара, так надо, потом объясню». «Ты...» Горгуля теперь смотрела на меня в упор. «Руку...» «Меньше всего мне хотелось выполнить это приказание. Пожалуй, я больше не хочу в библиотеку. Подумаешь, сдалась мне эта история. Дождусь учебного года, тогда и узнаю из учебников все ответы на свои вопросы». «Амара...» — процедил Коннор. «Ну же...» Без этого нас дальше не пропустят. После короткого сомнения я всё-таки протянула перед собой руку, которая предательски тряслась. Раздался свист разрезаемого ударом хвоста воздуха, и я вскрикнула вновь, теперь от боли. На коже выступило несколько крупных капель крови. Горгулья принюхалась, довольно кивнула и всё с той же ленцой отправилась обратно к постаменту. Библиотека сказала негромко, запрыгнув на него. Коннор, запред. Да понял я, понял, что больше никуда нельзя. Кислато взбался парень. Я не собирался даже, научен прошлым опытом. Горгулья переступила лапами, возвращаясь в ту позу, которая была у неё до оживления, и вновь окаменела. Следом замерла и её подруга. Шуть какая, с жаром выдохнула я. Это что такое? Это стражи, лаконично ответил Коннор. Выудил из кармана жилета носовой платок, внимательно осмотрел его на предмет чистоты, удовлетворённо кивнул и разорвал на две части, после чего одну протянул мне. На перетяница рапину. Увы, вылечить её не смогу, пока не уйдём отсюда. Я послушно приняла полоску тонкой ткани, неумело, но старательно перевязала руку. А предупредить об этих чудищах ты не мог? спросила с претензией. У меня чуть сердце из груди не выскочило, когда я их увидела. Да, как-то из головы вылетело. Конор виновато улыбнулся. Зато я предупредил, чтобы на месте стояла. Боросилась бы бежать, догнали бы, и одной царапиной тогда бы точно не отделалась. Идём. Любит тут все на кровь завязывать. Недовольно пробурчала я, вспомнив недавнее заселение в комнату. "Ещё бы", отозвался Коннор. "Драконья магия в основном строится на чистоте крови. Чем древнее твоя кровь, тем легче тебе будет пробудить дракона в себе". И мы двинулись дальше. Проходя мимо каменных изваяний, я невольно ускорила шаг и втянула голову в плечи. Так и чудилось. Что вот-вот я услышу пугающий свист, и шип воплётся на этот раз мне в горло. А ещё горгульи словно провожали нас взглядами. По крайней мере, между лопатками неприятно зудело всё то время, пока мы поднимались по лестнице. В пустом гулком холле замка царила тьма, особенно плотная и давящая после дневного света. Надеюсь, тут-то никаких чудовищ больше не будет. Мрачно поинтересовалась я. стоя в узкой полоске солнечного луча, падающего через приоткрытую дверь, и не рискуя выйти из освещенного пространства. «Тут нет», — с какой-то загадочной интонацией обронил Коннор. «А где будет?» «Свет», — негромко скомандовал парень, проигнорировав мой вопрос. «И мгновенно вокруг нас вспыхнули яркие магические сферы». Я с недовольным вздохом зажмурилась, пережидая, пока зрение привыкнет к столь резкому переходу от тьмы. Но почти сразу, с усилием открыла глаза и принялась с любопытством осматриваться. А то мало ли, вдруг кого-на-обманул, и к нам сейчас очередные монстры подкрадываются. Хвала небесам, просторный холл оказался совершенно пустым. В воздухе ощутимо пахло пустыннием. Перед нами лениво танцевали пылинки. Такое чувство будто тут очень давно никого не было. Библиотека. Негромко обранил Конор, и с тихим шорохом каменные плиты под нашими ногами принялись изменять цвет с серых на светящиеся призрачным алым пламенем, словно указывая куда-то путь. "Ступай только по ним", предупредил Конор, "и никуда больше, а ступишься, будет больно и плохо". "О небо, одни запреты и ловушки". бор борчала я себе под нос. Привыкай, сухо обратил Коннор. Помедлил немного и первым отправился вперёд. Своеобразная дорожка была слишком узкой, чтобы спокойно идти рядом. Поэтому мне пришлось держаться сразу за ним. Не удержавшись, я обернулась и заметила, что плиты сразу за нами приобретают свой обычный цвет. Мы неторопливо миновали несколько пустых залов. Затем углубились в один из коридоров, и неприятное ощущение чужого взгляда, которое терзало меня после знакомства с горгульями, вернулось. Опять начался противный зуд между лопатками. Я то и дело кидала через плечо об оспокоенные взгляды, но никого не видела. В очередной раз едва не оступилась и не шагнула мимо нужной плиты. "Осторожнее", зашептал Конор, краем глаза перехватив моё неосмотрительное движение. Амара, смотри, куда идёшь. Прости, но мне как-то не по себе. Я выразительно поёжилась. Тут точно нет никаких чудовищ, так и кажется, что кто-то на меня смотрит. Это портреты, бронил Конор. Они совершенно не опасные. Портреты? Естественно. После этого я завертела головой с удвоенной силой и действительно увидела на одной из стен портрет какого-то мужчины. всегда Власова, с хищным крючковатым носом и в тёмном старомодном камзоле с огромным чёрным амулетом на шее. Я искренне восхитилась мастерству неведомого художника. Выглядел мужчина совершенно как шевой. Создаётся этот тип при жизни был весьма скверного нрава. На это указывали глубокие недовольные складки около губ и откровенно презрительное выражение глаз. В этот момент мужчина моргнул И я вздрогнула. «Ух ты! Да он не выглядит как живой. Он и есть живой». «А как?» «Не разговаривай с ним». Сурово оборвал меня Конор. «И вообще, обращай поменьше внимания». «Почему?» — спросила я. «Ты же сам сказал, что они не опасные». «Зато до ужаса надоедливые». Конор досадливо поморщился. «Стоит хоть раз вступить с ними в разговор». Ответить хоть на один вопрос, и при каждом визите сюда придётся вновь и вновь выслушивать всю родословную рода. Одно и то же часами по кругу, пока не выйдешь прочь. И заткнуть их никак не получится. «Так отойти подальше, и делов-то!» — фыркнула я. «Или они на весь замок кричат». «И кричать умеют, ого-го как!» — согласился со мной Конор. Потом аж в ушах звенит. «А главное...» способны из рамы в раму переходить и преследовать тебя по всем помещениям. Только в библиотеку им вход воспрещён, потому что там за тишиной и порядком следят. Я уважительно хмыкнула. Надо же, как тут всё интересно. Мужчина на портрете тем временем опять моргнул. Его взгляд медленно сфокусировался на мне, и сразу же кустистые седые брови взметнулись высоко вверх. Так, так, так. Скрепуче прозвучал его голос. Кого я тут вижу? Да никак мои глаза меня не обманывают. Неужели он узнал меня? Да быть такого не может. Я ведь тут в первый раз. Амаро, совсем по-змеиному прошептал Конор, заметив, как я от удивления приоткрыла рот. Даже не вздумай. Поверь, портреты сделают всё, лишь бы ты задала им хоть один вопрос. Будут сочинять всякую чушь. Потом сама же проклянёшь своё любопытство. Я мгновенно захлопнула рот обратно. Повернулась спиной к портрету, и Конор одобрительно кивнул мне. К сожалению, он оказался прав. Через несколько шагов я увидела ещё один портрет на стене. И вот неожиданность. Изображён на нём был всё тот же мужчина. Он жадно впился в меня взглядом блёклых серых глаз. "Да кто пустил тебя в университет?" Раскатисто пронеслось по коридору. Безобразие. При моей жизни такого бы ни за что не случилось. Я на всякий случай прикусила язык, памятуя недвусмысленное предупреждение Конора. Эх, но как же хочется остановиться и спросить, откуда он меня знает. Идём, идём, поторопил меня Конор, заметив, что я опять замедлила шаг. Потерпи, до библиотеки всего ничего осталось. Из-за следующего поворота на нас опять смотрел сердитый седой незнакомец. Какое бесчестие, провозгласил он. По коридорам университета, этого сердца драконьей науки, идёт та, в чьих жилах течёт грязная кровь предателей. Я думал, вас до единого уничтожили в великой битве на северной пустоши. А нет, кто-то выжил. Какое несчастье! Нет, по-моему, он определённо что-то знает. Я изо всех сил сжала губы, понимая, что вот-вот, и я не удержусь от грата вопросов. Если бы не Коннор рядом, то я бы точно, наплевала на любые дальнейшие неприятности и всё-таки остановилась поговорить с этим суровым и столь предвзято настроенным ко мне незнакомцем. Но до да ладно. В конце концов, никто не мешает мне прийти сюда позже. Уже одной «Основные правила посещения главного здания я уже уяснила. Не бояться горкулей, идти только по выделенным цветам плитам. Справлюсь». «Пришли». Вдруг выдохнул Конор, которого тоже весьма напрягали в вопле старика. Покачал головой и негромко обронил. «Что-то этот тип клещами в тебя вцепился. Понял, наверное, что ты новенькая, а значит, можно легко тебя на разговор вывести». Ну и соскучился без толп студентов. Я промолчала. Вряд ли Конору стоит знать мои планы, как можно скорее пообщаться с портретом, но уже без него. Парень, не доставшийся от меня ответа, покосился на меня. Видимо, заподозрил что-то неладное, потому что укоризненно вздохнул и покачал головой, но ничего говорить не стал. Вместо этого он подошёл к высоким дверям из чёрного дерева, которым нас подвела дорожка. Так. А вот тут чудовище есть. Предупредил он, и я мгновенно напряглась. Да в библиотеке-то они зачем? Выдала измученную улыбку. Это ку студентов всю тягу к знаниям убить можно. Тут только одно чудовище. Поторопился успокоить меня Коннор. Я немного приободрилась и тут же сникла, когда он жёстко добавил: "Но зато какое. Какое?" Испуганно пискнула я. Тяжело объяснить. Коннор всплеснул руками. Сама сейчас увидишь. Главное, не кричи. Ни в коем случае не кричи. Фестер терпеть не может, когда кто-то нарушает тишину в библиотеке. Вышвырнет прочь мгновенно. Не меньше недели придётся ждать, пока остынет и сменит гнев на милость. Ой, не кричать, срывающимся от страха голосом повторила я. Понятно. — Постараюсь. Конор смирил меня испытующим взглядом, видимо, остался недоволен увиденным. — Амара, может быть, тебе кляп сделать? — предложил внезапно. — У меня ещё один носовой платок есть. Заткну тебе рот, ты и пискнуть не сумеешь. И не переживай, он чистый. — С ума сошёл? — возмутилась я. — Знаешь, куда этот платок можешь себе засунуть? — и тут же выдала длинной прочувственной тирадой, про какое именно место говорю. Осеклась, осознав, насколько грубо это прозвучало. Ох, у матушки Шарлотты, наверное, разрыв сердца бы случился, если бы она узнала, что её воспитанницы такие слова знают. Ну так извините, в храме не только воспитательница и мы жили. Частенько матушка Хельга нанимала для подсобных работ мужиков из ближайшей деревни. А они в выражениях себя ограничивали лишь тогда, когда рядом кто-то из взрослых был. Нас же не считали нужным стесняться. Наша лексика очень обогащалась после каждого такого визита». Но Конор не обиделся на мои слова, напротив фыркнул от смеха. «А ты точно при храме всю жизнь провела?» — спросил весело. «Я почему-то думал, что там учат исключительно хорошим манерам». ты не похож на матушку, ризонно возразила я. И вряд ли будешь морить меня голодом за непослушание. Да и потом, дети везде остаются детьми. Как будто мы не дрались в храме и не обзывали друг друга, когда воспитательницы отвлекались. Вот ябедничать было ни в коем случае нельзя, потому что тогда наказывали абсолютно всех, даже тех, кто вообще не в курсе ссоры был. Сурово. Конор понимающе хмыкнул. Хм. Но вообще-то в университете ябит тоже не жалуют. Один раз пожалуешься преподавателям за то, что тебя обижают, так вообще изгоем станешь. Считается, что будущий дракон должен уметь сам решать свои проблемы, даже если против тебя ополчились все. "Я учту", коротко бронила я. Так как точно кляп не нужен. Конор лукаво мне подмигнул. Точно этот платок тебе засунув в то самое место, о котором говорила, с нажимом повторила я. Пойдём уже. Конор однако проигнорировал дверную ручку, а вместо этого он взялся за дверной молоток и вежливо постучал. Звук был совсем тихий. Я с трудом расслышала его, хоть и стояла совсем рядом. Если в библиотеке есть кто-нибудь, то он вряд ли это услышит. Ошибалась. Услышал. В следующий мгновение по гладкой поверхности чёрного дерева пошла волна, как будто мы смотрели не на дверь, а на спокойную поверхность воды, в толще которой решило проплыть крупная рыба. Конор, не глядя на меня, нащупал мою руку, сжал её, видимо, желая приободрить. И правильно сделал, потому что прямо напротив нас вдруг распахнулись два огромных глаза, до краёв залитых красной мутью. Вертикальные зрачки непонятного существа сузились до предела, став воистину змеиными, и я судорожно склотнула, готовая вырваться ругательства. Пожалуй, идея Коннора насчёт кляпа не была лишена смысла. Сейчас бы я от него не отказалась. Привет, Фэс, на удивление спокойно сказал Коннор. Пропустишь каникулы? Нет, на двери не появилось никакого рта, из которого бы донеслось это слово. Голос возник сразу со всех сторон, шипящий, пробирающий до костей, и мои колени сами собой как-то ослабли и задрожали. Конор сильнее сжал мою руку, почувствовав, как я дёрнулась. "Фес, до да полно тебе", проговорил он. Стремление к знаниям надо поощрять. Мы просто хотим позаниматься и подготовиться к новому учебному году. Зрачки существа резко расширились, опять сузились и снова расширились. Я торопливо опустила голову, почувствовав, как от этого странного раваного ритма меня начинает укачивать, даже затошнило немного. Конор терпеливо ждал, когда Фэс примет решение, не отпуская моей руки. И наконец, дверь перед нами Начало медленно открываться. Без малейшего скрипа, совершенно беззвучно. Не шуметь. Донеслось напоследок. И глаза на двери устало смежились веками. А затем его все исчезли, словно лишь привиделись мне. Конор расжал руку, но тут же подхватил меня под локоть. Настойчиво потянул за собой, и я нехотя вошла в библиотеку. Тут было очень темно. Лишь где-то высоко над нами слабо теплилась одна единственная тусклая магическая сфера. Какие я книги нужны? Я вздрогнула всем телом, лишь каким-то чудом не завершив в полный голос, потому что вопрос задали мне прямо в ухо. Я даже ощутила чужое горячее дыхание на своей шее. М-м, что-нибудь по созданию амулетов, негромко ответил Коннор. Амара. Я думала лишь пару секунд. Вспомнила гневные вопли привязчивого мужчины из портрета и уверенно сказала: Великая битва на Северной пустоши. Цыц. Строго осадил меня невидимый фэс. Тише, девочка, тише. Куда уж тише? По-моему, мой голос прозвучал так же негромко, как и у Конора. Но я на всякий случай повторила шёпотом. Мне нужны книги о великой битве на северной пустоши. Цыц опять шикнул на меня Фес. Я изумлённо посмотрела на Конора, стоявшего рядом. Тот в ответ выразительно пожал плечами, мол, понятия не имею, что именно не нравится хранителю библиотеки. Мне нужны. На этот раз мои губы почти не шевелились. Я сама не слышала, что говорю. Цыц. На этот раз Фесс даже не дал мне договорить, оборвав на полусловие. Понял, что я опять попрошу у него то же самое. «Да что ему не нравится-то? Или мне с ним мысленно общаться?» «Девочка, книги по этой теме запрещены для самостоятельного изучения». Все-таки с ней зашел до объяснений Фесс. «Как запрещены?» — удивилась я. «Совсем?» «Студенты могут получить книгу из красного списка при выполнении ряда условий», — уклончиво прозвучало в ответ. «Каких же?» — не унималась я. На этот раз Фес долго молчал, словно решал, стоит ли отвечать мне. «Послушайте, но я хочу знать...» — не выдержала я первой. «Цец!» — а на этот раз шикнул на меня уже Коннор. предупреждая тем самым, что я недопустимо повысила голос. Фес однако пропустил мимо своего внимания столь вопиющее нарушение тишины, я вназадумавшись над тем, стоит ли отвечать на мой вопрос. Прежде всего, необходимо получить личное разрешение главы одного из драконьих родов. Наконец, с явной неохотой проговорил он. Ага, Теперь задача кажется не столь невыполнимой. Стало быть, мне надо найти лорда Эйнера и убедить его в том, что моё стремление к знаниям не знает никаких пределов. К слову, помнится, он должен был вечером встречаться с Мегги и загадочным Фридрихом, хотел обсудить предстоящий отпуск хранительницы факультета. Получается, он сейчас в этом стане? Амара, мне заранее не нравится то, о чём ты думаешь. Тихо пробормотал Коннор. в курсе, что у тебя волосы начали светиться. Скажи, а ты знаешь, где находятся кабинеты преподавателей? спросила я у него. Конор выразительно загнул бровь, Даниэль заизумлённый столь неожиданным вопросом. Ты что, собираешься просить у кого-нибудь из преподавателей допуск к красному списку? переспросил неверяще. Амара, можешь не терять на это время. Тебе никто не позволит изучать такие книги. тем более, что формально ты ещё не студентка. И всё-таки я попробую, проговорила я с нарочитой уверенностью, которой увы сама не ощущала. Конор поднял и вторую бровь, всем своим видом продемонстрировав максимальный скепсис к моей идее. Я ведь не прошу провожать меня, добавила я. Просто скажи, где есть кабинет лорда Реднера. Хм, при всём своём желании я и не смогу. проборчал Коннор. Как понимаешь, за мной пристально следят после прошлогоднего происшествия. Если сунусь куда-нибудь ещё кроме библиотеки, мигом вышвырнут из замка. И задумался. Вот то, о чём ты просил, Коннор. Между тем раздалось знакомое шипение рядом. В полутьме вспыхнула ещё одна сфера, гораздо ярче, чем основная. Она располагалась ровно над одним из письменных столов, покрытых зелёным сукном. И сверху на него медленно и аккуратно опустилась стопка книг. "И заканчивайте разговоры", продолжил Фес. "Не люблю болтовню. Девочка, если тебе больше ничего не надо, то пойди прочь, не мешай приятелю заниматься". "Конар, ну пожалуйста" проныла я, состроив как можно более молящую физиономию. Сердцем чую, вот-вот меня вышвырнут прочь из библиотеки. Чего ты боишься? Если лорд Реднор и рассердится на мою просьбу, то рассердится на меня, а не на тебя. Хм, хорошо, процедил сквозь зубы Конор. Просто выйди отсюда и скажи громко, куда тебе надо. Ну, как я при входе в замок, дорожка приведёт тебя в нужное место. Да хватит уже болтать. В шепении Феса прорезались отчётливые гневные нотки. А затем случилось немыслимое. Тьма над головой Конора вдруг сгустилась до предела, приобрела отчётливые очертания огромной когтистой лапы, которая схватила парня за шиворот, да так, что воротник рубашки отчётливо треснул. Приподняла в воздух, хорошенько встряхнула и невежливо швырнула на стол. «Почитать!» — прогремело сверху. Бедняк и Конор болезненно ойкнул, потер ушибленный зад, но спорить не осмелился. Стремительно притянул к себе ближайшую книгу, открыл ее и сделал вид, будто полностью погрузился в чтение. Затем такая же рука возникла надо мной, и я втянула голову в плечи, уже понимая, что произойдет дальше. Как и следовало ожидать, Фест не стал со мной миндальничать. Та же сила приподняла меня, а потом просто вышвырнула в коридор. Я, как и Конор, тоже ойкнула, правда, отбив колени при падении. Придёшь, когда найдёшь новую тему для самостоятельного изучения, пророкотала из тьмы. Я приду с разрешением от лорда Реднера, не удержалась я от оскорблённого фырканья. Раздался короткий саркастический смешок, и дверь в библиотеку захлопнулась. Вот ведь. Кстати, а кто такой этот фэс? Неупокоенный дух предыдущего библиотекаря? Что-то не похоже. Обычно призраки не обладают способностью к частичной материализации. Ладно, демоны с этим фэсом. Потом узнаю, что это за сущность такая. С полувздохом, полустоном я поднялась на ноги. Уже понятно, что в этом университете не принято церемониться со студентами. Жалко, что Коннор остался в библиотеке. Так бы залечил не очередные ушибы без проблем. Я уко кратко шмыгнула носом, пожалев себя. Затем выпрямилась и негромко произнесла в окружающее пространство: Рабочий кабинет лорда Ретнера. И замерла в ожидании.